Глава восьмая. Запретный плод. Нестор отказался покидать дом, не разобравшись прежде, что происходит в его бывшем поместье. Януш и не уговаривал, плотную занявшись раненым. Две стрелы в плече и одну в бедре Велизар вырвал сам, матерясь в полголоса и проклиная ушлых валейцев, поднаторевших в боях с местным зверьем. И хотя волкодлаки были все же пословее оборотней, При встрече с последним валейские рыцари не растерялись. Чем невыгодно для Велизара, отличились от тех же Эдельвирцев, чаще всего спасавшихся от монстра бегством. Еще и полруки отрубили. Взвыл бывший охотник на нечисть, когда Януш Наспех обтер его от крови. Гады, не люди. Вот так приходишь в себя после очередного приступа. И не знаешь, то ли зубы выбили, то ли конечности потрубали. Жалко себя до да поносу. Как же я теперь буду? Полруки хрясь, как не бывало, калека сделали на старости лет. Уймись, — нахмурился лекарь, — не полруки, а пол мизинца. невелика потеря. — Да ты и знаешь, что такое полмизинца для мужчины в расцвете сил. На старости лет не удержался от насмешки Януш. Белизар разозлился очередной возмущенной тирадой, а лекарь улыбался, накладывая швы. Про Нестера, сидевшего в кресле за спиной, он забыл. Оказывается, успел соскучиться по друзьям с островов, вести о которых наверняка принес Велизар. — Как я теперь женщин ласкать буду? — продолжал причитать бывший охотник. — Больше для того, чтобы не ругаться в голос от боли, — спускал пар. — Им так нравились мои мускулистые руки и ловкие пальцы. — Какие руки? Какие пальцы? — поразился Януш. Даже повязку перестал накладывать, недоверчиво заглядывая в насмешливое лицо оборотня. Тебе нельзя с женщинами. Или забыл? А с кем можно? Мужиками, что ли? И не упрашивай, господин Януш, — фыркнул Велизар. — Я окончательно почти животное, но не до такой же степени. Велизар одернул его лекарь. Неужели не помнишь, о чем я говорил? Ведь заразишь и одного раза хватит. А если дети, хочешь обречь их на... — Ой, да умись ты, господин доктор. Уже спокойно отмахнулся охотник. Будто я не понимаю. Не переживай, я такой аккуратный в этом деле-то, что тебе и не снилось. Уж прости, я не ты, в аскеты не записывался, на островах оголодал. Да не стой, столбом, делом займись, вон кровище хлещет. Хоть на мне и заживет, как... как... на собаке? Подал друг голос из угла неста, и оборотень быстро оглянулся. Точно, — улыбнулся он, — хоть и заживает все шустрее, чем у людей, а все-таки... Пока в человечьей кожу хожу, такие отметины беспокоят. Януш кликнул белого, как мел слугу, велел принести одежду для гостя. Конюх обвел взглядом окровавленный стол почти голого гостя с хищной искрой в прищуренных глазах и мимом исчез. — Как перепугался-то! — посочувствовал след Велизар. — Дрожит весь. — Это моя работа! — нехотя проронил король. Бойцы переговорили с ним и кухаркой, попросили держать язык за зубами. А еще лучше забыть все, что происходило ночью. Ясно! Ухмыльнулся Велизар с любопытством разглядывая незнакомца. Ну, потеря памяти, дело болезненное, согласен. Знакомиться будем? Я, Велизар, друг этого Святоши, кивнул охотник на примолкшего лекаря. А вы, уважаемый? А я, усмехнулся Нестор. — Его величество, король Валии. — Да ну! — отхохотнувшись, изумился Велизар. — А я тогда повелитель туманных островов, а? Чего? Что? Правда, что ли? Ох ты ж! Охотник неловко засмеялся, затем его осенило. — Ага, так это ты, вы и есть тот самый лучший его друг, за которого он так убивался. Ну, как бишь там, доверяю больше, чем себе. Надежный, преданный товарищ, а? Чего смущаешься, господин Януш? За таким другом и я, может быть, погрустил бы. Нестор не выдержал, усмехнулся, глядя на покрасневшего лекаря. Похоже, тот никак не ожидал, что два его мира, Валя и Острова, когда-нибудь пересекутся. Вот и разболтал там то, о чем никогда бы не решился сказать здесь. Тем удивительнее казался тот факт, что сам Януш вдруг стал мостом, соединяющим эти два столь похожих мира между собой он хотел разозлиться на лекаря, и не мог. Януш навлек на все королевство страшную беду, но он нуждался в помощи. И Нестор, хотя и понимал способы ее оказания по-своему, не мог отказать другу. — Не увиливай! — перебил Велизара Януш, стремясь поскорее замять вопросы дружбы. — Лучше расскажи, как тебе удается себя сдерживать, ведь ты не тронул ни меня, ни других. И... и с женщинами, ведь ты же ночью зверь, как? — Гляжу, тебе этот вопрос покоя не дает, — расхохотался Велизар, хлопнув лекаря здоровой рукой по плечу. — Вот что значит длительное воздержание! Для чего тебя на ночь-то как заклинило? Есть же еще день! Януш покраснел еще сильнее, отмахнулся от грянувшего хохота своих друзей. Нестор как не крепился, а обаянию получеловека все же поддался и повернулся к двери, принимая у появившегося слуги одежду для гостя. Тот немедленно исчез, а лекарь в сердцах швырнул свернутый в рулон ворох Велизара. — Одевайся! — оборотень ухмыльнулся, но приказ выполнил, шипя сквозь зубы от растревоженных ран. Януш, конечно, мог облегчить боль, но после издевок над собой не стал, отмахнулся отзыкнувшегося об этом Велизара, заявив, что и так пройдет. Уборотень расхохотался снова, но уже не так весело, и пообещал больше на больные мозоли не наступать. «Но самом деле все немного проще», — посерьезнее пояснил Велизар. «На материке звериной сущность ослабла. Видимо, остатки невидимой смерти на островах все-таки портят там воздух. А вместе с ним и нашу суть. Чем дальше я уходил от материкового побережья, тем легче было удержаться в человеческом теле. Я спал спокойно, если не каждую ночь, то через одну точно. Я не владею собой лишь полнолуние». Тогда я схожу с ума так, как и на островах не бывало. В остальные не легче. Но естественные проблемы в пути все равно случались, сам понимаешь. Проблемы со звериным естеством. Из улыбки перевел Нестор, и взгляд его вновь стал колючим и чужим. — Верно, поняли, Ваше Величество. Без энтузиазма откликнулся бывший охотник на нечисть. Добирался я до тебя, господин Януш, долго, уж больше года, как с островов выехал. Да в Эльвирский монастырь отправился. Монахи меня оттуда погнали. Мол, слиняли вы с отпрыском в родную валию. Пришлось начинать путь заново. Поначалу путешествовать приходилось днем, а на ночь искать убежища. Даже не сажать ненароком кого из местных. Продвигался я медленно. Днем не оставалось сил. Вечером уходил на поиски безопасного места. Да и казусы случались. То гнилой народец одинокого путника гравить вздумал, то меня под стражу суеверные селяне отдавали. Однажды даже в тюрьму попал. Жуткое место. Повезло, хвала единому. Определили в одиночную камеру. Мои опли они и слушать не стали. Зато ночью я был более убедительным. Решетку, к счастью, моя мохнатая половина разворотить не смогла. Но с петель почти сорвала. Заключенные потом рассказывали, что стража посидела за пару секунд. Ха-ха. А? Что? Нет, мне их совсем не жалко. Ублюдки те еще. Меня на утро казнить вели. Спешили бедолаги, даже гильотину не отточили как следует. Так я в тот день понял, что и при свете солнца оборачиваться могу. — Как? — поразился лекарь. — Да вот так как-то. Криво усмехнулся Велизар, силой проводя рукой по уставшим глазам. — Понял, что сейчас умру и жутко захотел жить. Сам не знаю, как зверем стал, и совсем не помню, что дальше было, потому что очнулся уже в лесу. Так что сказки говорят, будто оборотни ночью звери превращаются. Я вот, например, и днем могу. Януш сел. Так что привело тебя сюда? Элизар уселся в противоположном от короля углу, вытянул ноги и поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. Повиниться пришел, начал он внезапно. И за свой длинный язык прощения просить. Поймав на себе непонимающий взгляд лекаря, оборотень тоскливо вздохнул. Через год после того, как ты с юнцом острова покинул, аккурат пару лет назад, явились к нам настилось бродяги какие-то, торговцами представились. Помню, как в таверну к Мартину зашли. Я там по вечерам завсегда-то действовал. Вот и в тот вечер напился почти до беспамятства. Сам знаешь, какие на островах развлечения. Баб нормальных нет, жать нечего. Вот только вино у Мартина хорошее. Бажен, конечно, старается на благо народа а как монахи с Эдельвирского монастыря приехали, лекарню открыл, местных детишек в храме грамоте обучать начал, для местных жизнь налаживается. А нам, оборотням, за кровососом этим, бледнолицым, все едино, кроме служб в часовне и заняться нечем. Да понял я тебя, оборвал сбивчивый поток объяснений Януш. Что там с торговцами? Троих было, помрачнел Велизар. Один огромный, такой крупный, второй помельче, худой как жирть, а третий старик. Маски на морты повесили, вроде как наслушались про невидимую смерть и заразиться боялись. Пьяный я был господин Януш. В отчаянии схватился за голову бывший охотник и тотчас охнул от боли в раненом плече. В смерть даже звериный нюх от вина отшибло. Успокойся, велел лекарь жестко, непререкаемо. Дальше. Нестор удивленно глянул в сторону обыкновенно мягкого, молчаливого друга. Тот даже в лице переменился. На лбу пролегла глубокая складка, губы крепко сжались, на скулах заиграли желваки. Очевидно, острова влияли на Януша даже своими воспоминаниями. — Потели ко мне, за жизнь разговорились. тоскливо рассказывал Велизар. — За острова. Они спросили про местную лекарню. Как-то так вышло, то я тебе первый изболтнул. Мол, был тут такой чудной лекарь, а не успел как разболтал им и про тебя, и про Велигора, и про то, куда вы с островов уехали. Мне и только мне одному, Бажен рассказал. А потом стемнело. Хмель выветрился, зверь начал верх брать. Вот тут я и унюхал. Запах-то у всех трех знакомый оказался. Колдуны это, господин Януш, из тех, которые за тобой когда-то в Сакс пожаловали и выкрали у нас из-под носу. Колдуны, точно говорю. Я их морды в один миг тогда же вспомнил, скочил, чтобы порвать уродцев. И все трое вдруг исчезли. Мне только и оставалось, что на луну с досады выть. Прости, лекарь, прости, дурака. Но тоже мог выжить, — пробормотал Януш, запуская пальцы в волосы. — Они все погибли там, в Нектарисе. — Значит, не все, — убежденно проговорил Велизар. — Вспоминай, господин Януш. Лекарь честно задумался. События той жуткой ночи почти стерлись из его памяти. Сам Януш приложил к тому немало усилий. Но под описание Велизара слишком очевидно попадали его прежние мучители, и они были единственными, кто не дождался вызванного Велигором катаклизма. «Хитак, Рейнхарт и Этьен», — медленно проговорил Лекарь, — «они не погибли в ту ночь вместе со всеми. Но я был убежден, что они мертвы. Мудрый Трифон, ставший на мою защиту, не оставил от них и следа». «Убил, что ли?» Януш задумался еще раз, и правда открылась внезапно. Вдруг, как осеняет ученого, гениальная и страшная догадка. «Нет», — выдохнул лекарь, — «не убил». Вспомнился его единственный разговор с учителем Виверии, слова сожаления и понимания, которые пришли к тряхлому колдуну слишком поздно. Увы, мудрый Трифон выбрал самый неподходящий момент для раскаяния. Он не убил Хитага с подручными, он выбросил их с островов в неизвестность. Что ж, куда бы ни отправил колдунов наставник, они нашли способ вернуться. И для того, чтобы войти в полную силу, им нужен Велигор, единственный хранитель черной магии в мире. И ты оставил острова, шел ко мне, чтобы предупредить? — Ну да, — кивнул Велизар. — Еще и Бажен сказал, мол, беги, пси накайся перед ним и защищай ценой своей шкуры. Ну, по-другому выразился, конечно. Молитвы надо мной прочитал, благословил. Я и побежал, и... и останусь с тобой. Решительно закончил свою мысль бывший охотник на нечисть. Только сколько потребуется. Эти твари неспроста тебя ищут. И если они до вас еще не добрались, то это только чудом. Либо не так сильны, как хотели бы. В общем, отрубил себя Велизар. Я виноват. Мне и отвечать. Понадобится туши своей вас прикрою. Хоть какой-нибудь толк от моей гадостной жизни. Януш лишь теперь пригляделся к бывшему охотнику повнимательнее. И что-то такое мелькнуло в мрачных глазах, что лекарь наконец понял. велизар так и не смирился со своей участью. Привык, приспособился, но не смирился. Наложить на себя руки ему не позволяли собственные совести вера. Но и жить так бесконечные годы велизар не хотел. Похоже, бывший охотник нашел, наконец, верное применение остатку своих дней. «Ты, я смотрю, себя в руках держишь!» Не разделил проницательных наблюдений Януша Нестор. «Значит, не безнадежен? Что ж, живи!» «Вот, спасибоньки!» — хмыкнул оборотень, не глядя на короля. «Но если будут проблемы...» — угрожающе продолжил Леконт. «Януш, не обессудь, но я убью твоего друга!» Нестор поднялся столь стремительно, что лекарь сам подскочил. Подумал, что монарх решил выполнить обещанное тотчас. Икон, впрочем, молча вышел из комнаты, распахнул входную дверь. Януш бросил предостерегающий взгляд на Велизара и метнулся вслед за королем. «Оставляю тебе трех бойцов». Глядя мимо лекаря, проронил Нестор. «Они обо всем позаботятся. Кстати, — вспомнил Дракон. я чего явился. Вести слезе Единого все еще нет. Два отряда уже вернулись, Рахейма и с чем. Змеи они покорили, но сияния не видели». Перерыли все окрестные пещеры, ничего не нашли. Спустились рухеем за припасами и собираются подниматься снова. Не теряй надежды. Наконец не зашел до взгляда в глаза Нестор. Время еще есть. Спасибо. Пробормотал Януш, обхватывая себя за плечи. Король еще несколько секунд разглядывал потерянного, уставшего друга и в который раз испытывал гложущее чувство вины. Он делал для Януша многое, но делал с холодным сердцем не ради лекаря, но ради своей вопиющей совести, не из любви к другу, но и из удовлетворения собственных понятий о долге и чести. Нестор прерывисто выдохнул, обмяк, потирая лоб левой рукой. Коро, Марион возвращается, сообщил он неожиданно. Буду рад видеть тебя сыном во дворце, и она обрадуется уж, в этом я уверен. Только безобратнее, точно нахмурился король. Лекарь кивнул, мысли его были далеко. Примирение случилось, как случалось с ними всегда. Но в этот раз Януш не испытывал привычной благодарности. Слишком устал за прошедший безумный день, слишком переживал о дне грядущем. «Прощай!» — похлопал его Нестор по плечу. Скочил в седло поданного коня, задержался на миг или два, оглядывая собственное поместье и его нового хозяина, бессильно прислонившегося к косяку входной двери. И дал шпоры срываясь с места в голоб. Трое всадников подстегнули своих лошадей вслед за монархом, пролетая мимо ворот, и вскоре вся процессия скрылась за поворотом извилистой дороги. День продвигался трудно. Януш даже не расспросил сына о происшествии на прогулке, за вечерними событиями позабыл утреннее. Когда сам Велигор проснулся и узнал, кто прятался за личиной зверя, то пришел в неописуемый восторг. Януш с удивлением заметил, что и Велизар обрадовался встрече, хотя все же припомнил мальчишки их стычку на островах. «Эй, поганец мелкий!» — расплылся в улыбке оборотень, раскрывая объятия. Велигор подпрыгнул, повис у бывшего охотника на шее, фыркнул, болтая ногами. «Вытянулся-то как, возмужал, даже на человека стал похож, а не на злобного клопа, который только и может, что добрых людей колдовскими штучками избивать. Это я до сих пор умею» подавился непонятным смешком Велигор, спрыгнув на пол. А ты к нам надолго? Так и прошел день. Велигор выплеснул все свое внимание на новое лицо в доме. Януш пытался и не мог отдохнуть после жуткой ночи. Королевские рыцари, расположившиеся в комнатах для слуг по просьбе самого оборотня, укрепили подвал, проверили петли и замки. У кухарки и конюха добавилось работы. Так что домашняя жизнь в этот туманный для уставшего лекаря день бежала очень быстро. К обеду ему все же удалось заснуть, а проснулся он уже поздним вечером от того, что кто-то тормошил его за плечо. Открыв глаза, Януш увидел перепуганного слугу и тотчас скочил, не дожидаясь объяснений. «Где он?» — хрипло проговорил лекарь, накидывая рясу поверх рубашки и штанов. «У себя в комнате?» «Как в комнате?» — не понял Януш. «Мы же договаривались, что ночует в подвале». Слуга сообразил на удивление быстро. «Я не про оборотня, ваша милость!» Шепотом на всякий случай просветил его коню. «Тут уже давно внизу, сам закрылся, рычит теперь, на дверь иногда бросается. Но там бойцы дежурят. Я про мессира баронетта». Велигор похолодил лекарь. «Что с ним?» — кричит, ругается с кем-то, плачет, но нам не открывает. И свет из-под двери странный, такой зеленый. Януш выскочил из започевальни, услышал сам. Тихий плач, доносившийся из комнаты сына, грохот и вскрик, и тотчас бросился к запертой двери. «Велигор! Велигор, открой!» — крикнул лекарь, безуспешно дернув ручку. «Это я! Папа!» — послышался дрожащий голос изнутри. «Ты? Ты там? Один?», Один — Один, подтвердил Януш и цыкнул на замерзшего слугу. Тот встрепенулся и убежал, а лекарь дернул неподающуюся дверь еще раз. «Неужели?» Неужели Велизар все-таки заразил его? Они так долго играли во дворе, оборотень мог случайно царапать мальчика. Неужели? Неужели? Нет, не может быть. Дверь распахнулась, наконец, сама, и Януш ворвался внутрь. В комнате было жарко, ярко плал камин. Велигор сидел прямо на полу, низко опустив голову. Как только отец оказался внутри, сын дернул локтем, не поворачиваясь, и резкий порыв ветра Захлопнул створку Януша за спиной. «Не подходи!» — схлепнул мальчик, еще ниже опуская голову. Длинные черные пряди скрывали его лицо, а сам Велигор казалось, прирос к полу. «Пожалуйста, не подходи! Это опасно! Я, я не знаю, кто впустил тебя, я или он!» «Кто он?» — спросил Януш, делая осторожный шаг в сторону. «Он хочет тебя убить!» Снова всхлепнул сын и вдруг закричал не своим голосом, выгнулся, скидывая голову. «Проклят! Будь ты проклят, лекарь! Умри! Умри!» Невидимая волна прошлась по комнате, ударила Януша в грудь, отбрасывая на стену, но уже падая, он все же увидел. Лицо Велигора было исперщено сдувшимися жилами, почернело, изменившись до неузнаваемости. А руки, руки приросли к жуткой книге, впившейся в его кожу стекающими с укровицей страницами. — Папа! — отчаянно вскрикнул Велигор, и лицо его на миг просветлело. — Папа! — Януш бросился к сыну еще раз, но вновь был отброшен на стену невидимым ураганом. Велигор не выдержал, срыдал в голос, поднимая скованные страшными страницами руки, но не смог даже оторвать их от пола, на котором лежала черная книга. «Он сильнее!» — мотал головой мальчик, стряхивая локтями, скидывая изродованное заплаканное лицо. «Он убьет тебя! Он уже почти внутри! Вытащи меня! Папа, беги! Он сожрет! Умри!» «Папа!» Януш улучил момент, когда обжигающие волны, отталкивающие его от сына, прекратились и метнулся на перерез зеленому свечению, исходившему от страниц черной книги. Он не думал, что делает, просто ухватился поперек толстой обложки и рванул на себя. Сын закричал, жутко и протяжно, но лекарь видел, как медленно, тяжело отрываются от пальцев липкие кровавые страницы. Кровь была его, Велигора. Книга отдиралась вместе с кожей. После очередного рывка она оторвалась совсем, с утробным и злым чавканьем и Януш, не глядя, отбросил ее в огонь. Толстый фолиант жег ладони. Раздался дикий вой, но лекарь уже не смотрел на корчащуюся, умирающую книгу. Он обхватил пошатнувшегося Велигора и прижал лицом к себе, так крепко, как только мог, ощущая, как по телу сына проходят одна за другой волны конвульсивной дрожи. «Во имя единого!» — зашептал Януш начало начала молитвы. «Да воскреснет свет!» Велигор забился в его руках, порываясь броситься за книгой в огонь, Замотал головой, пытаясь отлепиться от отца, и лекарь почти прижал его своим телом к полу, удерживая в объятиях. «Уйди!» Да обратятся враги его и бегут, ненавидящие его, как исчезает дым, как тает воск от лица огня. Полыхнуло пламя в камине, и мельком обернувшийся лекарь заметил, как с прощальным воем черная книга рассыпается в прах, совершенно не похожая на обыкновенный серый пепел. Уйди! Выкрикнул Велигор ему в плечо, и Януш едва не разомкнул руки. Дыхание сына прожгло дыру в его одежде, покрыло волдырями незащищенную кожу. «Молись вместе со мной!» — крикнул лекарь. «Повторяй! Так погибнут слуги Клеветниковы!» «А праведные возрадуются!» — обмяк Велигор, схлипнув, сжался в отца, обхватил обеими руками. «И радость их не будет конца!» Януш закончил молитву уже в одиночку. Сын затих, слушая его голос, лишь изредка эхом повторял отдельные слова за ним. Они просидели так долго, огонь в камине погас, погружая комнату в полумрак красных углей. А лекарь продолжал читать все известные ему молитвы, баюкая сына в руках, как младенца. Велигор, казалось, и в самом деле уснул, дыхание выровнялось, тело расслабилось. Впрочем, когда лекарь поднял руку, чтобы убрать его волосы, мальчик стрепенулся. Поднял голову, и Януш с облегчением увидел родное просветленное лицо. — Ты сильно сердишься? — выдохнул сын. — Мне было так страшно. Я открыл ее, хоть дочитать. Вдруг что-то произошло. Я будто прилип. Велигор вздрогнул от жутких воспоминаний. Перед глазами потемнело, в голове непонятное видение. Я испугался, хотел бросить, но не мог. Чувствовал, как в меня заливается чужая сила. Как она говорит моим голосом, он хотел заполучить меня всего. Мальчик задрожал, прижимаясь к отцу. Я знал, о чем он думает. Он стал мной и был очень зол. На тебя, на весь мир. Я помню, это ненависть, бесконечная ненависть. Велигору умолк, и Януш посидел молча, поглаживая растревоженного сына по спине. Клеветник почти поглотил душу его мальчика, почти победил. Вот только... «Откуда у тебя эта книга, Велигор?» «В пещере нашел». Едва слышно буркнул сын, не поднимая глаз. «На прогулке». Януш не расспрашивал. Велигор рассказал сам. Про пещеру, про скелеты, про кожаный балахон, какие носили колдуны на туманных островах, про обвал, про книгу, интерес которой превозмог данное отцу слово. За долгим рассказом забыл даже про бодранные руки, но вспомнил сам Януш когда сын нетерпеливым жестом смахнул с лица волосы и размазал кровь по щеке. Обработав и перемотав мальчику ладони, Януш снял боль, помог ему переодеться и уселся рядом с кроватью, поглаживая тревоженного сына по плечу. Ты же не уйдешь? Беспокойно спросил Велигор, оглядываясь по сторонам. Останешься на ночь? Обязательно, пообещал лекарь. — И будешь тут до утра? Подозрительно уточнил сын, забираясь под одеяло. «Правда, конечно, правда», — подтвердил Януш, пододвигая кресло вплотную к кровати. Велигор уснул не сразу, то и дело вздрагивал, распахивал черные, как ночь, глаза, вглядываясь в темноту, унимая прерывистое дыхание, затем ловил внимательный взгляд отца и вновь облегченно откидывался на подушки. Под утро уснули оба, Велигор в постели, Януш в кресле, положив голову на скрещенные на кровати руки. Лекарь хотел днем переговорить с сыном, потребовать, чтобы тот не покидал поместье, но это казалось лишним. Все последующие дни Велигор сам не отходил от отца дальше, чем на несколько шагов, и даже Велизар не смог его отвлечь. Мальчишка соглашался играть с оборотнем, только если Януш был поблизости. Сам лекарь наблюдал за сыном с тревогой, искал изменения, отголоски чужого в родном лице, но к огромному своему облегчению не находил. Глядя, как Велизар учит мальчика ментать ножи, лекарь думал о будущем, и оно казалось неутешительным. Если Хитак с подручными действительно выжил и ищет их, то он не остановится ни перед чем. А уж если он столь близок, что смог так или иначе подсунуть Велигору черную книгу, то дело выглядело почти безнадежным. На королевских рыцарей, взявших на себя охрану дома, Януш теперь не рассчитывал. Они спасут его от убийц вроде полоумного Бекса, но не защитят ни его, ни Велигора от колдовства озверевших магов, утративших свое эфемерное могущество на затопленных островах.